Дея Нира. Холм повешенной ведьмы. В этой истории все балансирует на грани правды и вымысла. Глуши сибирского леса. 1846 год. Громко и заливисто лаяли собаки. Жадно нюхали вечерний холодный воздух, мчась по следу. Из раскрытых пастей свешивались языки, и вырывался белый пар. Позади собачьей своры спешила взбудораженная толпа мужчин с ружьями и палками наперевес. На их разгоряченных лицах, в тени нахлобученных шапок и шляп, отражалось явное нетерпение. День за днем они искали свою жертву, а теперь преследовали ее, не допуская мысли, что она может скрыться. Пес с рыжими пятнами вскинул голову и замер, напряженно вглядывая в сторону лесной чаще «Сюда!» — послышался пронзительный крик, и один из преследователей помахал рукой остальным. «Она там!» Толпа обрадованно взревела. На некотором расстоянии от них, через лес, бежала женщина в длинной накидке. Она то и дело спотыкалась, изнемогая от усталости, хватая за стволы деревьев. Ей бы добраться до реки. Тогда проклятые собаки не смогут ее учуять. Во всяком случае, не сразу. И у нее появится драгоценное время, чтобы спрятаться. Люди из деревни устроили настоящую облаву. Каким-то чудом ей удалось ускользнуть от них. А потом, прячась в темноте, Она в бессильной ярости наблюдала, как они сжигают ее дом под одобрительные возгласы деревенских жителей. Многим из них она когда-то не раз помогала, но теперь эти самые люди осуждали ее и кричали о каком-то правосудии. Даже брат, с которым она росла и делила пищу, теперь оказался настроен против. Женщина почти не ела два дня питаясь лишь найденными ягодами, которые не успели собрать местные жители. Выспаться тоже не удалось, как и развести огонь, чтобы согреться, ведь яркое пламя могло привлечь ненужное внимание. Она спешно покинула дом в домашнем платье, успев набросить накидку, и теперь терзалась мучительным холодом, временно отступавшим, когда убегала от охотников. Стоило остановиться, чтобы передохнуть, или хоть немного поспать, как руки и ноги снова становились холодными, а тело принималось бить мелкая дрожь. Она понимала, что следует собрать все силы и спешить дальше, на юг, туда, где ночи не такие промозглые, а ее саму никто не знает. Может, найдется тот, кто не станет косо смотреть и подозревать мне меченную дьяволом. Лай собак приближался. Вдалеке, между полуголых деревьев, мелькали зажженные факелы. Она хорошо представляла преследователей, зная каждого в лицо и по имени. Со многими не раз разговаривала, встречала взглядами, проходя по улице. Что и говорить. Те, кто сейчас желали ей зла, когда-то играли вместе с ней, собирали спелую землянику или купались в мелком озере, у которого стояла их деревня, Реку, которую нужно переплыть во что бы то ни стало, уже было слышно впереди. С приближением шум бегущей воды становился все отчетливее и громче. По собственной воле никому не приходило в голову преодолеть бурный поток вплавь. Именно потому женщина решилась на столь рискованный шаг. Только это даст ей возможность на спасение. Конечно, кроме стремительно несущейся реки существовала иная, не менее пугающая опасность. Придется вступить в схватку с ледяным холодом и сосредоточить всю волю, чтобы выжить. Она знала, где находятся угрожающие жизни пороги, и умела плавать. И вот сейчас придется проверить, насколько хорошо. И все же лучше положиться на милость водной стихии, чем сдаться разъяренной толпе фанатиков. За рекой и узкой полоской леса шла дорога, по которой часто ездили извозчики, телеги и кареты. Что, если кто-нибудь захочет помочь ей? Если этого не произойдет, то она рассчитывала добраться в ближайший город, где обменяет свое единственное сокровище, что всегда было при ней, на сухую одежду, еду и кров. Женщина поднесла худую белую руку к лицу и посмотрела на золотое кольцо. Она бы ни за что не рассталась с ним, но отчаяние и безвыходное положение заставят сделать это. Быть может, позднее она выкупит его, как только появится такая возможность. Вот уже повеяла сыростью и прохладой. От желанного берега отделялась стена деревьев. Женщина поправила накидку и сосредоточенно сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Когда река подхватит ее, она позволит ей отнести себя по течению вниз, чтобы сберечь силы, а затем в нужном месте постарается выплыть. Беглянка пробралась сквозь сухой кустарник, отводя колючие ветки в стороны. Под ногами заскрипел песок, зашуршали камешки, мутноватые волны бились о берег и брызгали мелкими каплями на подол платья. Женщина, согревшись от продолжительного бега, теперь могла нырнуть в холодную воду, несмотря на то, что это грозило сильной простудой. Она бы так и сделала, не намереваясь долго стоять и собираться с духом, но рядом, как из-под земли, выросла большая мужская фигура. Поля шляпы в первое мгновение скрыли его лицо, но затем он поднял голову, и губы растянулись в подобие ухмылки. Женщина замерла на месте, не понимая, как он мог очутиться здесь, но бежать или прыгать в воду не могла, ведь он направил на нее ружье. «Двинешься? Пристрелю». — сообщил он, продолжая ухмыляться. Бледность так и разлилась по ее щекам. Оценив недоуменный и чуть испуганный взгляд, он сказал. — Отчего-то не сомневался, что придешь именно сюда, хотя другие уверены, что ведьма не так глупа. Он кивнул на бурную реку. — Рад, что они ошиблись. Значит, ты и в самом деле хотела переплыть ее. Мужчина покачал головой, и ухмылка понемногу исчезла. «Да, ты не глупа, но решила испытать удачу, лишь бы не попасться. Верно говорю?» Она молчала, не сводя с него горящего взгляда. «О, не смотри так, я ничего не должен тебе!» Эти слова отозвались болью у нее в душе. Она постаралась успокоиться. «Раньше ты говорил иначе», — наконец произнесла женщина тихим голосом. «Раньше!» Ты не наводила порчу и не была прислужницей сатаны. Он плюнул ей под ноги и скривился. Священник сказал, чтобы я не верил тебе, потому что каждое твое слово — это ложь, нашептанная нечистой силой. В тебе не осталось ничего от той, которую я знал. И поверь, я это делаю для спасения твоей заблудшей души. Пусть даже от этого пострадает твое тело. Мужчина поднес пальцы к рту и пронзительно свистнул. В отдалении послышались залпы оружейных выстрелов. Она вздрогнула, лихорадочно думая. Ее руки теребили край накидки, а губы что-то шептали. Охотник заметил это и снова вскинул ружье, направив его на нее. «Ну-ну, бросай свои колдовские штучки, иначе, клянусь Богом, спущу курок, и ты умрешь без покаяния. Хотя, впрочем, что-то мне подсказывает, что ты не захочешь просить прощения у Господа нашего и добрых людей». Женщина застыла, встретившись взглядом с черными глазами, пронзительно напоминавшими ее собственные. «Ты еще пожалеешь о том, что сделал. Вы все пожалеете!» Прошипела она, глядя на него из-под лобья, но услышала в ответ лишь громкий, презрительный смех. Собачий лай раздался совсем близко, и вскоре из-за деревьев выбежала целая рычащая свора, Вслед за ней, ломая кустарник, на берег выбрались люди. Они издали громкий радостный клич, потрясая ружьями и окружили охотника и беглянку. Женщину схватили, крепко скрутили ей руки, сунули в рот кляп, чтобы не сумела навредить. Затем ее связанную бледную повели под прицелами десятка ружей в сторону заросшего лесом огромного холма, что причудливо высился среди зеленой равнины. И вскоре на берегу ничего не напоминало о произошедшем, кроме множества следов, оставленных тяжелыми сапогами на песке.